Глава 11. Элизабет и Джойс не сумели попасть в магазин Калдиша. Фасад обмотан полицейской лентой, а разбитые окна заколочены толстыми досками. Однако это Брайтон, а потому на досках уже написано «Смотрите, как горит капитализм» и расклеены рекламные листовки, заманивающие в ночные клубы на набережной. Элизабет пытается вытащить что-нибудь сквозь щель между досками, но безуспешно. «Надо было взять с собой топор», — говорит Джойс. «Просто я как представлю тебя с топором!» «Не шути так, Джойс», — перебивает Элизабет. Подняв голову, Джойс с восклицанием замечает камеры видеонаблюдения. «Сдержи восторг», — осаживает ее Элизабет. «У любого, кто достаточно профессионален, чтобы убить человека одним выстрелом через окно машины, хватит профессионализма вывести из строя систему видеонаблюдения. Мы имеем дело не с детишками». Донна и Крис выходят из бокового переулка. «Чем могу помочь, дамы?» — спрашивает Донна. «Мы из полиции, зарабатываем на жизнь расследованием преступлений». «Приятно с вами познакомиться». «Мы любуемся витринами», — объясняет Элизабет. «С Новым годом!» — говорит Джойс. «Спасибо за медного пёсика, Донна». «Рада, что понравилось», — отзывается Донна, затем поворачивается к Элизабет. «Мне казалось, я была довольно вежлива, когда просила оставить это дело нам. Вежливо даже по собственным меркам». «Вы были безупречны», — соглашается Элизабет. «Я очень вами горжусь». «И все-таки...» — Крис указывает на двух женщин и на разграбленный магазин. «Почему-то мы все оказались здесь». Элизабет поясняет. «Я вдруг вспомнила, что никогда не бывала в магазине Калдиша и решила, что должна это исправить. Донна, вы недавно приезжали сюда с Богданом и Стефаном». Это можно назвать несанкционированным маленьким приключением. Вот я и подумала, что могла бы устроить свое собственное. «Вряд ли Стефан нуждается в вашем разрешении на приключения», — парирует Донна. «Я имела в виду вас и Богдана, дорогая», — говорит Элизабет. «Я не нуждаюсь, а я на самом деле люблю антиквариат», — перебивает Джойс. Джерри коллекционировал подковы. К концу жизни у него их было штук семь или восемь. «Кажется, вас, как обычно, притягивают трупы», — замечает Крис. Элизабет кивает. «Постоянно. Хотя, скорее, это их тянет ко мне. Есть успехи с записями с камер видеонаблюдения?» «Слишком рано делать выводы», — отвечает он. «Кстати, это тоже вас не касается». «Выберите ответ, который вам больше по душе». «Я думаю», — вступает Джойс, «что у любого, кто достаточно профессионален, чтобы убить Калдиша одним выстрелом на проселочной дороге, хватит профессионализма и для того, чтобы вывести из строя систему видеонаблюдения». «Ты правда так думаешь, Джойс?» — спрашивает Элизабет. Но Джойс уже разглядывает красочную рекламу ночного клуба, наклеенную на доски. «Интересно, что такое кет-донг?» «Дальше по улице есть кафе», — говорит Крис. «Мне кажется, вам там понравится». «О, кафе!» — оживляется Джойс. «Мы работаем, Крис», — Элизабет качает головой. «Убили друга Стефана, и вы решили, что вам удастся сплавить нас в кафе?» «Мы тоже работаем», — напоминает Крис. «Причем это наша настоящая работа. Я уверен, вы поймете». «Я вас прекрасно понимаю. Что ж, не будем вам мешать. Дадите нам знать, если что-нибудь найдете». Крис вздыхает. «Я работаю не на вас, Элизабет». «Извините», — говорит Донна. «Он считает ваше вмешательство унизительным». «И даже я, хоть и не понимаю, как у вас это получается. Может, будет лучше, если вы просто позволите нам разобраться самим?» «Как пожелаете», — отвечает Элизабет. «Не всеми знаниями стоит делиться». Затем она берет Джойс под руку и ведет ее вниз по улице к кафе. «Ты спокойно сдалась», — озадаченно произносит Джойс. «Я думала, шума будет больше». «По дороге сюда я заметила кафе», — отвечает Элизабет. «Там пирожные на витрине». «Замечательно!» — радуется Джойс. «Я ничего не ела с 11 вечера». «И камера видеонаблюдения снаружи». Джойс улыбается подруге. «Кафе порадует нас обеих?» «Совершенно верно», — кивает Элизабет. «И мы только что договорились, что не всем...» Стоит делиться.